Как это пигалица его понимает? Или почему другие не понимают? «Осторожно только! Горно горячий, сажа там! Ваньша, проводи Борчука, а я схожу из лупца молочко свежее, как обещал достану. Угощу с хлебушком, вкусно!» Виктор Германович со свету не сразу привык, но потом освоился и, положив руку на плечо пацану с него примерно ростом, прошелся, заглядывая во все узлы.